Преступление и наказание Солнечные зайчики бегали по стенам В открытое окно врывался и будоражил молодые сердца шум весенней улицы Сидеть в четырех стенах было просто невозможно Сашка Пыльников и Ленька Пантелеев вышли во двор На дворе кипчаки играли в лапту И рыжая Элла, примостившись на бревне, читала немецкий роман На дворе было хорошо, но сламщикам хотелось уйти от шума, где-нибудь полежать на солнышке и поговорить. «Пойдем на крышу», — предложил Сашка. По мрачной с провалами лестницы они взобрались на крышу полуразрушенного фригеля. После темного чердака резкий свет заставил их зажмурить глаза. «Вот это лафуза», — прошептал Сашка. На крыше только что ставил снег. Лишь местами в тенистых прикрытиях он сирел небольшими пятнами. Ржавое железо крыши Еще не успело накалиться Но было теплым и приятным, как плюш Товарищи легли на скате Упершись ногами в края водосточного желоба И заложив руки за голову Ленька закурил Минут пять лежали молча Не шевелясь Умильно улыбаясь и как котята жмурились на солнце «Хорошо», — мечтательно прошептал Сашка «Хорошо», — так бы и лежал, не вставая «Ну нет», — ответил Пантелеев Я бы не согласился лежать все время. В такой день побудить хочется, руки размять. Он вдруг выпрямился и, нагнувший к Сашке, ударил его широкой ладонью по животу. Сашка завизжал, завертелся, как вергнуть теще, и, схватив за шею Пантелеева, повалил его на себя. Равные силы сверстников заставили их минут десять бороться за первенство. Наконец пыльников победил. Прыгая около лежащего на лопатках в Пантелеева, он кричал Здорово, в один хват тайм уложил чемпиона мира. Пантелеев улыбался широкой калмыцкой улыбкой и хрипел. Нечестно, на шею надавил, а то бы лежать уже не хотелось. Меланхоличность Сашки сошла на нет и уже отплясывал ГПК под ряблой крышей флигеля. Под ноги ему подвинулся камень. Сашка схватил его и, размахнувшись, пустил в небо. Острый камень со свистом проделал параболу, скрылся из глаз и упал где-то далеко на чужом дворе. «Смачно!» — воскликнул Ленька и принялся искать камень, чтобы не ударить лицом грязь. Камня на крыше не оказалось, и Ленька полез через слуховое окно на чердак. Через минуту он вернулся с полным подолом красного кирпичного щебня. «А ну-ка!» — черная точка взлетела к небу и погасла, за ней другая. — Так кидаться неинтересно, — сказал Сашка. — Надо цель какую-нибудь найти. Он подошел к краю крыши и заглянул вниз. Внизу узкий проход между двумя стенами занимала помойная яма. Параллельно фригелю вытянулось одноэтажное здание домовой прачечной. Солнце ломало лучи а высокий остров фригеля и верхние рамы окон. Сашка минуту посидел на корточках, как зачарованный, глядя на сверкающие стекла, а потом протянул руку, взял камень и, не сходя с места, бросил им стекло. Стекло треснуло, зазвенело и рассыпалось тысячами маленьких бриллиантиков. Сашка поднял голову. Ленька стоял возле него и, не сводя глаз, молча смотрел на зияющий оскал свежие провоины. Потом он взял камень, нацелился и выбил остаток стекла верхней рамы. Кидали долго, ни на минуту не останавливались. Бегали на чердак за свежим запасом щебня, бросали целые кирпичи. Когда в окнах прачечной не осталось ни одного стекла, товарищи переглянулись. — Ну как? — глупо спросил Ленька. «Дурак — Дурак! — буркнул Сашка, заглядывая вниз. Солнце, как и раньше, улыбалось широкой приветливой улыбкой. В воздухе играла весна, но на крыше почему-то стало неуютно. Уже не хотелось валяться на скате и прижиматься щекой к плюшу. «Хрянем вниз», — сказал Пыльников. Когда они спустились по мрачной лестнице, Аленька выругался и сказал, «Наплевать, не узнают. Никто их не видел». Сашка ничего не ответил, только вздохнул. Никем не замеченные они вышли во двор. Малыши все еще играли в лапту. Серый мяч, отлетая от плоской доски, прыгал в воздух. Элан-Люм сидела на бревнышке и, отложив книгу, мечтательно рассматривала барашковое облако на синем небе. Ленька и Сашка подошли к ней и, попросив разрешения, уселись рядом на пахучую сосновую поленницу. Где вы были? Проницательно оглядев питомцев, спросила Элла. Ленька перекинулся взглядом с Сашкой и ответил. В классе, Элла Андреевна. В классе? Что же вы там делали? Ну, Ельховский выстирал он дежурный, а я. Ленька вдруг притворно смутился. А ты что? А я, Элла Андреевна, сейчас под переводом гейна работаю. Элан-Люм удивленно скинула глаза, потом улыбнулась. «Правда? на переводишь. Молодец. Ну что ж, выходит?» Пантелеев забрался. «Очень даже выходит. Я уже 120 строк перевел». Он чувствовал, что Сашка смотрит на него и делает какие-то знаки глазами, но повернуться не мог. «Я вообще -то немецким языком очень интересуюсь», — продолжал он. Прям вы знаете, как-то очень люблю немецкий». Вестфальское лицо Элан-Люма расцвело. — Я и из Гетта переводы делаю, Элла Андреевна. Для Элан-Люм этого было достаточно. — Ты должен показать мне все эти переводы. И почему ты вообще раньше не показывал их мне? Пыл не внезапно сошел с Леньки. Он вдруг ни с того ни с сего насторожился и пробормотал. Кажется, ей Пошка зовет. Быстрым шагами пошел со двора. За ним ринулся и Сашка. Когда они поднимались по лестнице в шкиду, Сашка спросил. «Зачем ты врал всякие гейны, геты, Откуда ты выкопаешь переводы?» «Ленька не знал, зачем он врал. Я не знал, откуда выкопать переводы». «Скажу, что сжег», — успокоил он сламщика. «В классе никого не было, кроме епошки и копчика. Они ходили в Екатерингов купаться. Пришли мокрые и веселые. Сейчас приятели сидели за партой и о чем-то беседовали». Япошка по обыкновению шмыгал носом и размахивал руками, а копчик возражал без горячности, но резко и визгливо. — Ты плохо знаешь немецкий язык, поэтому не можешь судить, — кричал Япошка. «И все -таки повторяю, — И все-таки повторяю, не переводим, визжал Финкельштейн. Сашка и Ленька прислушались. — Тут говорят о гейне. — Хочешь, докажу, что можно перевести гейны так, что перевод будет не хуже оригинала, — объявил японец. Пантелеев сорвался с места и подскочил к нему. — Слабо, — закричал он, — слабо перевести со строчек Гейна и немножко Гетта. Японец удивленно посмотрел на него и, шмыгнув носом, ответил. — На подначку не иду. Ну, милый, его взмолился налетчик. Он рассказал товарищу о том, как он заврался перед Илан-Люн, и о том, как важно для него выпутаться из этого неприятного положения. Япошка забурел. — Ладно, — сказал он, — выпутаемся. Переведу. Для меня это пара пустяков. Для Пантелеева снова солнце стало улыбаться. Он снова услышал уличный шум и почуял весну. Вместе с ним расцвела Сашка. После в компании воробья и голого барина они ходили в купались купались, смотрели на карусели, толкались в шумной веселой толпе гуляющих и пришли в школу прямо к вечернему чаю. О происшествии на крыше вспомнили, лишь укладываясь спать. Рашнуровый ботинок, Ленька нагнулся к пыльнику и шепнул. А стекла? Сашка ответить не успел. Дежурный халдей-костец громовыми раскатами своего львиного голоса разбудил всю спальню. «Пантелеев, не мешай спать товарищам!» Когда костец, постукивая палочкой, пошел в другую спальню, Сашка высунулся из-под одеяла и прихрипел. «Ерунда!»